сто восемьдесят седьмое гуру выбравший наи труднейшее быстрее достигает почему надо бояться трудностей когда они н е ч т о иное как даваемые ускоренные возможности несказанно утончается дух с страданиями и болью и как можно понимать чужие страдания если самому их не испытать и как можно помогать людям не имея такого понимания Все живое проходит через страдания и достигает ими. Даже срубленное дерево. Дерево можно срубить и уничтожить, но нельзя уничтожить жизнь, заключавшуюся в нем. И птицу, и животное можно убить, но не искру жизни, давшую им жизнь. Умерли все животные и растения, когда-то жившие на земле, но жизнь не умерла и продолжает эволюционировать, оживляя и духтворяя все новые и новые формы. Более совершенные, чем те, которые предшествовали.